Часть вторая. Глава 23. Меня сковали наручниками и отвели в тоннеле под городом через вход во дворце. Часы с бумерангом в ранё у меня отняло вскоре после того, как надели наручники. У меня в кармане остался лишь клубок проводов и кожух. От них всё равно никакого толку. Меня провели по хорошо освещённой путанице подземных коридоров. Некоторые стены там были гладкими и отделаны стальными панелями, а другие коридоры выглядели всего лишь тоннелями, грубо вытесанными в сплошной скале. Мой конвой Воронья привёл меня в пустую комнату, где я молча ждал, сидя за металлическим столом. Комната, как и коридоры, была наполовину отделана, а наполовину оставалась скалой. Наконец вошёл жизнесиил. Один. На нём была чистая новая рубашка, застёгнутая до горла, безупречно белая и отглаженная. Волосы ему вновь уложили, а руки оттёрли начисто от крови, что лишь недавно их пятнала. Из-за своего угловатого лица, уверенной осанки и тщательно ухоженного вида, он как будто сошёл с какой-нибудь рекламы одеколона Calvin Klein. Ни морщинки на тщательно подогнанной одежде, как будто нашу с ним предыдущую встречу начисто стёрли. Жизнесил закрыл за собой дверь и молча смотрел на меня. Тихое спокойствие эпоса нервировало меня. Занимаясь исследованиями в курятнике, я простудировал сведения о сотнях эпосов, сколько им свойственны были неукротимая ярость и непостоянство. А жизнесилу нет. Он весь лучился спокойной сдержанностью, и это от чего-то приводило лишь в больший ужас. На стол он поставил коробочку, затем уселся напротив. Ты когда-нибудь слыхал о яйцах Фаберже? спросил он, как будто я не был скован наручниками в какой-то подземной камере для допросов. Меня не интересовало, в какую игру он затеял играть. Я просто смотрел на него, не открывая рта. Я ждал, что он повторит вопрос или спросит что-нибудь ещё, но он тоже молчал. просто ждал шли минуты по крайней мере так казалось но он по-прежнему ничего не говорил в воздухе сгущалась неловкость чем больше углублялось молчание в котором проявлялись приглушённые звуки каких раньше я не замечал мягкий топот сапог по бетону за закрытой дверью низкий гул генератора жужжание флуоресцентных ламп От этой тягости мне хотелось ёжиться. Нет, наконец вымолвил я, раздражённый на себя за то, что уступил Тарику той воинственности, которую старался испускать. Я попробовал скрестить на груди руки, чтобы сохранить хоть какое-то подобие бунтарства, но наручники впились мне в запястья, и в итоге я выглядел идиотом. Это были яйца, усыпанные драгоценностями. их создал дом фаберже в санкт-петербурге во времена российской империи продолжал жизнесил так словно неловкого молчания тут не звучало вообще в создре всего без малого 70 оригинальных яиц а сегодня их осталось и того меньше очень многие утрачены вероятно всё это потому что по всей стране летает какой-то блескучий псих который жёто разрушает города сказал я, стараясь вернуть себе хоть немного дерзости. Но жизнесил на это лишь учтив и кивнул. «Вероятно, и поэтому». Пока он это произносил, я понял, «Да чего я не в своей тарелке?» Он полностью владел положением и прекрасно это знал. А я был просто глупым ребёнком. Он подвинул коробочку по столу и снял крышку. Это одно из последних оставшихся яиц, сказал он. Называется Розовый бутон. Он залез в коробочку и достал драгоценное яйцо. Флуоресцентные лампы над головой играли на его рубиновых и золотых поверхностях. Косички из золота чертили по яйцу узоры, а алмазы были вправлены в слияние прядей. Розовый бутон, продолжал жизнесиль был среди тех девяти яиц, которые приобрели в комплекте за более чем 100 миллионов долларов. Он поставил яйцо на стол. А теперь оно тут, стоит между нами во всей своей красоте и сиянии. Сокровище в самом что не есть сущностном своём смысле. Внутри у него два сюрприза: золотая корона с алмазами и рубинами. И подвеска с рубиновым кабошоном. Долгие годы их считали утраченными, а я нашёл. Блеск, произнёс я, стараясь, чтобы голос у меня оставался как можно более невыразительным и незаинтересованным. Просто обалдеть. Моё безразличие казалось не обескуражило жизнесила. Это подарок, сказал он, выпуская драгоценности из руки. Тебе. Спасибо, не стоит. Я не очень люблю яичницу. На доктора Парика беседа с тобой произвела впечатление. Из того, что он мне рассказал, я понимаю. У тебя особый дар проникать в тайны молекулярной биологии. Он убежден, что вам с ним удастся совершить вместе много великих дел. В люксе мы строим мир, не похожий ни на один из тех, какие существуют внизу. Мы буквально и образно поднимаемся над лишениями и варварством, постигшими землю. Ты, Джекс, с большой вероятностью можешь оказаться тем ключом, который я искал все эти годы. Твой ум и таланты способны отпереть одну довольно особую дверь, которую не удалось открыть мне. Он уставился на яйцо и провел пальцем по вертикальной пряде бриллиантов. «Вы с розовым бутоном не так уж и не похожи», — продолжал он. «Оба много стоите. У обоих внутри замкнуты сокровища. Обоим суждены величие и известность. И обоим предназначено жить во дворце». «Значит ли это, что вы меня отпускаете?» Спросил я, поднимая скованные руки. Это зависит от тебя. Ты своими глазами видел, что может предложить люкс: пищу, укрытие, горячую воду, электричество, безопасность, досуг, мир. Мир? Вы всерьёз толкуете сейчас о мире после того, что сами натворили? Ты видел всё своими глазами, повторил Жизнесил. Где ещё на свете ты найдёшь такое счастье? Где ещё существует целый город, который просыпается каждое утро без страха, неуверенности и голода? Нигде. Вы что, не понимаете? Вы же просто банда убийц в бумажных масках с нарисованными улыбками, собравшиеся на вечеринку в саду. Это не счастье или мир. Это самообман. Вот в этом ты не прав. То, что я здесь суздил, настоящее. Такое же настоящее, как это драгоценное яйцо. И ты можешь в этом участвовать. Я откинулся на спинку стула. Я уже сказал, я не очень люблю яичницу. Разнесил, сделал глубокий вдох и выпустил воздух медленно и туго. Наконец, хоть какой-то намёк на раздражение прорывается сквозь его болтовню, украшенную рюшечками, блёстками и дурацкими красными яйцами. У тебя есть возможность что-то изменить. Попробовал ещё один заход он, и умиротворяющее волшебство у него в голосе обрело плотность рассудочных доводов. У вас тоже Перебил я, чтобы он не успел пуститься в привычное расглагольствование про благородные цели и русские драгоценности. Для начала вы бы могли перестать убивать людей и красть их вещи. Мне это кажется довольно простым. Бригин, жалкий предатель, я на него вовсе не похож. Я не намерен продавать свою человечность за горячий дух и блескучее яйцо. Человечность? Ваша банда головорезов навела беспорядок в моём городе. Вы убили сотни моих воинов. Уничтожили целые городские кварталы своими роящими ракетами, испепелили наши произведения искусства, сожгли наши сокровища и уничтожили то, за строительство чего мы боролись. Ты говоришь о человечности, однако сам же причиняешь боль мне и моим людям. Я поднял брошь Боль. Вы же бессмертный. Вы не чувствуете боли? Боль я совершенно определённо чувствую. И я не так бессмертен, как ты бы мог подумать. Признёс жизнесилу, извлекая из бедра пистолет и кладя его на стол между нами. Давай. Пристрели меня. Попробуй. Я кинулся к пистолету, несмотря на оковы, и схватил его. стрелял я так себе, ну, 12 дюймов небольшое расстояние. Не успел Жизнесиил договорить следующее слово, я навел на него пистолет и нажал на спуск. Жизнесиил отвалился назад вместе со столом и рухнул на бетонный пол. Я встал, руки по-прежнему скованы и разрядил всё, что было в обоймах в тело Жизнесиила. Он лежал, не шевелясь, и красное взбухало из отверстий в его теле в такт ударом сердца. Но сердце его так и не прекратило биться. Немного погодя, глаза его открылись снова. Он мне криво улыбнулся. Кривясь, перекатился на бок и с трудом встал. «Я... не бессмертен», — произнес он снова. Я нажал на спуск, но... Постея обоим лишь щёлкнула. Я всё равно сжимал пистолет в руке. Вы ещё живы, да? У всего есть своя цена. Он опустил голову, и взгляд его забегал от одного пулевого отверстия к другому. Некоторые цены выше других. Должен спросить. Каково тебе знать, что ты только что отнял невинную жизнь? Невинную? Как вы можете даже делать вид, будто невинны? Жизнесиил ещё раз криво улыбнулся мне. Я не о себе говорю. Он покачал головой. Ты так мало знаешь. Он повернулся и открыл дверь, после чего жестом показал мне, чтобы я шёл за ним. Пойдём. И вышел из комнаты. Я двинулся следом, меня обрывали колючая любопытство и тягостное предчувствие. Он провёл меня по бетонному коридору к стальной двери, тяжёлой, как и ставили раньше в хранилищах банков. Жизнесил взялся за маховик в середине двери, повернул его, пока не раздался щелчок. Дверь распахнулась, и за ней открылся вестибюль, расходившийся в дюжине разных тоннелей. В стены тоннелей были утоплены сотни цилиндров из зелёного стекла, каждый на несколько футов выше меня. Цилиндры светились зловещим изумрудным сиянием. Совсем немного погодя, я сумел различить внутри каждого цилиндра по некой тени. Люди. Столько людей. Вдоль каждого уходящего вдаль коридора они были заперты стоя, их удерживали ремни вокруг талий и запястий. В их тела входили трубки и выходили из них, и люди эти не спали, ну, почти. Когда мы приблизились, я разглядел их безжизненные глаза, без единого проблеска надежды в них. Они полнились не паникой и не ужасом, не дерзостью, а печалью и смирением. казалось, они недостаточно способны управлять своими телами, чтобы сопротивляться, а они лишь висели на ремнях, едва способные функционировать. Живот мне скрутило от отвращения. Что всё это? У некоторых эпиков есть иммунитет к смерти, ответил Жизнесил. А у меня нет. Даже не могу припомнить, сколько раз я уже умирал, и всякий раз Мне бывало больно. Он коснулся своей рубашки в том месте, где в него вонзался тесак Дена. В тебя когда-нибудь стреляли? Он не стал дожидаться моего ответа. Всё не так плохо. Иногда сразу и не почувствуешь, если пуля в кость не попадёт. Больнее всего, когда стреляют в голову. За долю мгновения до самого выстрела слышишь, как трещит твой череп. Это такой тихий щелчок. Его многие пропускают, если такое с ними впервые. Боль необычайна. Но у тебя уходит секунда другая на то, чтобы осознать это ощущение. Когда же оно осознаётся, с этим не сравнится ничто на свете. Всё у тебя внутри вопит одновременно. Давление так сильно, что возникает чувство, будто у тебя в любой миг лопнет голова. Каждая проходящая секунда наглядна и неизмерима. Вы говорите так, словно вам это нравится. Лицо его осталось бесстрастным, а сам он ни на что в особенности не смотрел. Быть может. Он остановился перед одной зеленоватой камерой и бережно возложил на стекло ладонь. Эти щедрые личности «Любезно до того, что предлагают свои ткани, кости и кровь, когда бы мне не понадобилась тонизирующая поддержка». У женщины внутри вид был измождённый. Она походила на вурдалака, словно провела здесь слишком много времени, и теперь ей просто хотелось умереть. Я сомневался, что она могла бы пошевельнуться, даже если бы её как-то освободили». Жизнесил постукал по стеклянному цилиндру, как по аквариуму. Цена бессмертия, договорил он, и того бессмертия, какое я дарую своему воронью. Так ты даритель, сказал я только сейчас связав одно с другим. Я знал, что вороньё выживает после смерти из-за его способностей. Но не ожидал, что происходит это потому, что он дарует им свои способности к регенерации. Разница была небольшая. Он даёт им силу возрождаться, а не возрождает их сам. Но важный. Некоторые эпики так умели временно передавать другим свои способности в каком-то виде. Жизнесил пожал плечами. Среди прочего, он повернулся ко мне, глаза жёсткие. каждого ворона, которого вы убили во имя праведной справедливости, или как вы там её называете, нужно было регенерировать, используя ткани винных, за чьё спасение вы так беззаветно сражались. Парадокс, верно? Взять вот этого мужчину, к примеру. Жизнесил повернулся к камере слева. На ремнях за стеклом в ней повис мёртвый человек, нос его был сломан. Рука криво выгнута. Вся голова в кровоподтёках и распухла. В середине груди виднелась короткая красная черта того, что явно было раной от меча. Это после нашей небольшой потасовки в тронном зале. Произнёс Жизнесила, осматривая неподвижную фигуру. Какая жестокость! Все те увечья, что я нанёс Жизнесилу в нашей стычке, наглядно представились мне в этом человеке мне пришибло сознанием того, что я наделал, и в самой глубине моего нутра вспухла тьма. Она была тяжёлой и чувствовалась едва ли ощутимой. Предполагалось, что я стану спасать жизни. Вот за что мы сражались, и всё же Я ещё шёл, как мой палец тянет за собой спусковой крючок ракетной установки в Галвестане. Я там убил сотни воронов в чёрном лишь для того, чтобы они вновь восстали из мёртвых. Цена их воскрешения была неведома, невыразима. Не успел я ответить, как жизнесила отошёл и встал перед другой группой цилиндров. Хершел, Уэйт. Пейч. Эбигейл. Все, кто остались от моей семьи воздаятелей, выглядели они совершенно нормальными, в сознании, реагировали на окружающее, глаза их нервно старались перехватить мой взгляд. Руки у них были скованы впереди, как будто их в спешке бросили в эти трубы на показ. Такой жизни ты желаешь, спросил жизнесил. Человек с громадным потенциалом обречён на зелёную трубу? Я не намерен помогать вам убивать больше людей, сказал я. Он жёстко глянул на меня. Я очень рекомендую тебе по собственной воле стать лабораторным ассистентом доктора Парека. Такая судьба тебе ни к чему. Я не убийца. Убийца, конечно. За сколько смертей из моих камер ты отвечаешь? Я зло посмотрел на него. Это не я отнял у них жизни, а вы. Он присмотрелся к моему лицу. И я вижу, как в тебе колокочет гнев. Возможно, ты желаешь моей смерти. Но когда ты представляешь, как мне в череп вонзается пуля, или как с моих костей слезают кожа и мясо, Когда ты выливаешь на меня ведро кислоты или как клинок рассекает мне трахею, я так же хочу, чтобы ты представил и реальность того, как выглядит это насилие. Он обратил всё своё внимание на стеклянные тюрьмы, затем встретился со мной взглядом и вытянул из другого бедра маленький деренджер, приставил его дуло к собственному виску и выстрелил. Без единого слова он рухнул на пол. Дыхание у меня пресеклось, и я тут же развернулся к четырём стеклянным цилиндрам, в которых держали Хёршелла, Уэйда, Эбигейл и Пейдж. Сердце у меня стало очень маленьким и испуганным, а в животе заворочалось что-то корялое и тошнотворное. «Нет», — прошептал я, — «не надо, пожалуйста». Лица моих друзей побледнели. И они уставились на эпика истекающего кровью на полу. Но ничего не произошло. Ничего. Крохотная красная точка с булавочный укол возникла у Эбигейл на виске. Укол расширился, образуя дырочку, из которой вытекла струйка крови. Глаза у Эбигейл в панике расширились на другой стороне головы. У неё уже образовалось второе отверстие, выходное. Нет, закричал я, накинувшись на цилиндр и колотя кулаками в стекло. Глаза её вдруг опустили, а тело обмякло на ремнях. Ушла. Проснись, проснись, проснись, твердил я у себя в голове. Ну же, беги, просыпайся. Я почти чувствовал её руки, обвившие меня, когда она меня утешала в магазине матрасов. А теперь её больше нет. Ещё один человек в моей жизни пропал. Я бегел. Произнёс я прижав обе ладони к стеклу: "Не уходи, я бегел". Глаза у неё так и не закрылись. Они пусто смотрели куда-то влево от меня. «Эбигейл, прошу тебя», — прошептал я. Бессознательно я потянулся к ее руке, как делал столько лет назад с Дэном. Только на этот раз между нами было стекло. Я себя чувствовал ребенком. Я снова оказался в Бостоне, стоял на коленях посреди улицы и глядел на своего мертвого брата. Я был с профом. Слушал, как он мне рассказывает, что вся моя семья стала пылью при стирании. Я снова приехал в Форт Уэрт и смотрел, как крыла-то сокрушает в Зефе жизнь. Меня поглотила беспомощность. «Этого можно было избежать», — произнес Жизни Сил. Он уже поднялся и стоял рядом со мной. Но ты не дал мне выбора. Когда я повернулся и уставился на него, во мне дрожал лёд ярости. С ним содрогалось всё моё тело. Сжав кулаки и напрягши все мышцы, еле два мог вдохнуть. Мне хотелось разорвать стоявшую передо мной тварь на куски. Я хотел. Жизнесиил поднял деранджер и сунул его мне в руку. "Давай", шипнул он. "Тебе же хочется". «Убей меня! Омой меня свинцом, огнем и смертью!» На вес маленький пистолет казался тяжелее самой земли. «Давай!» Спокойствие и самообладание испарились из жизни сила. На его месте остался лишь демон, который всегда в нем был. Я это знал, но ничего не мог с этим подделать. Что бы не причинил я ему... Это произойдёт с теми, кто остался от моей семьи воздаятелей. Один за другим трясущиеся пальцы мои разжались, и пистолет лязгнул о плотный бетон. Жизнесил поднял его и вновь сунул за пояс, огладил на себе рубашку, заправил выбившиеся поло окрованной ткани. Демон в нём померк, и самообладание вернулось. Сразу у нас за спинами Ты найдёшь пустую камеру, произнёс он, поворачиваясь и показывая на стеклянную трубу напротив всех остальных воздателей. Забирайся в неё, или я перережу себе горло. Сердце стало тесно у меня в груди. Я из кармана он вытащил нож и приставил к своему боку. Сейчас же, прошу тебя. Я попятился в стеклянную камеру. По-прежнему в наручниках. Как только я оказался внутри, Жизнесил вытащил из кармана шприц. Сердце у меня сжалось. «Что вы собираетесь мне дать?» — спросил я. Жизнесил взглянул на шприц. «Разве не видишь? Он пустой». Он укоризненно склонил голову на бок и игриво постукал в воздухе по пустому шприцу — Возможно, доктор Парик неверно оценивал твои умственные способности. Он воткнул иглу мне в руку, затем потянул поршень на себя, беря у меня кровь, после чего воткнул ту же иглу себе в руку и влил мою кровь себе. "Поскольку я должен соприкасаться с теми сосудами, из которых исцеляюсь", сказал он. Это обеспечивает мою постоянную связь с ними. Сквозь моё тело течёт частичка каждого гостя в этих камерах. Жизнесил продолжал. На утро вам в четвером окажут всю необходимую медицинскую помощь, чтобы вы оставались целы и здоровы. После я тебя навещу, когда ты подумаешь несколько дней. Время почти наверняка подвигнет тебя пересмотреть моё предложение. Жизнь в трубе может показаться очень одиноким переживанием, но если ты впрямь предпочтёшь остаться, не забывай, здесь ты проведёшь весь остаток своей долгой, долгой жизни. Будешь смотреть, как один за другим умирают твои друзья. ради того, чтобы плоть их чинила моё тело. Затем ты будешь смотреть, как медленно усыхают и разлагаются их трупы. У каждого выбора есть своя цена, и каждое утро, когда будешь просыпаться, до того дня, когда умрёшь, будешь вспоминать цену своего выбора. Он нажал кнопку сбоку моей трубы. И округлая стеклянная стена выехала и закрыла отверстие, окрасив весь мир передо мной в зелёный цвет. Я остался там стоять, лицом к Уэйду, Пейч, Хёршело и я бегею.